Глава 24 Я нарисовала карту Лас-Вегас-Стрип в масштабе и отметила точки первых четырёх убийств. Слоун постучала пальцем по красным крестикам на чертежи и назвала места. Бассейн на крыше Апекс, сцена в главном зале Страны Чудес, точное место, где сидел Юджин Локхарт, когда его застрелили, и... Слоун остановилась перед последней меткой. Самый восточный туалет на этаже казино в Мэджесте. Она выжидательно посмотрела на нас. «Убийца выбирает не то, в каком казино совершить преступление. Ему нужны точные координаты». Дин выразительно посмотрел на неё. «То есть широта и долгота?» Я ощутила, как он проникается точкой зрения убийцы, добавляя к ней эту информацию. Слоун перебила. «Не широта, не долгота». Она сняла колпачок с фломастера и нарисовала прямую линию, которая соединяет первых двух жертв. Затем соединила вторую с третьей третью с четвёртой. Затем она добавила ещё четыре отметки, все рядом на территории Мэджести. Она соединила их с остальными, одну за другой, затем повернулась к нам. Её глаза горели. «Теперь видите?» Я увидела. «Это спираль», — сказал Дин. Слоун снова повернулась к чертежу и нарисовала дугу рядом с каждой из прямых линий. В результате получилось что-то вроде спиральные раковины. «Не просто спираль», — произнесла Слоун, делая шаг назад. «Спираль Фибоначчи!» Лия плюхнулась на диван и посмотрела на чертеж Слоун. «Готова рискнуть и предположить, что это как-то связано с последовательностью Фибоначчи?» Слоун энергично закивала. Она вдохновенно посмотрела на окно и, обнаружив, что писать больше негде, повернулась к ближайшей стене. «Давай на этот раз возьмём бумагу», — скромно вставил Джуд. Слоун пристально посмотрела на него. «Бумага», — сказала она, словно это было какое-то иностранное слово. «Точно». Джуд протянул ей лист. Она без лишних церемоний уселась на пол и начала рисовать. «Первый ненулевой номер в последовательности Фибоначчи — единица». «Нарисуем квадрат», — сказала она, проиллюстрировав это на листе, у которого все стороны равны единице. Под этим квадратом она нарисовала второй, такое же. Следующее число в последовательности тоже единица, значит, теперь у нас есть единица и единица. А 1 плюс 1 — это? Она не стала дожидаться ответа. 2. Ещё один квадрат, на этот раз в два раза больше первых. 2 плюс 1 — 3, 3 плюс 2 — 5, 5 плюс 3 — 8. Слоун продолжала рисовать квадраты, двигаясь против часовой стрелки, пока не кончилось место. «А теперь представьте, если бы я продолжала», сказала она и с упреком взглянула на Джуда, как мне показалось, намекая, что он зря запретил ей рисовать на стене. «И представьте, что я сделаю это...» Она прочертила дуги по диагонали каждого квадрата. «Если я продолжу, — сказала она, — и добавлю еще два квадрата, это будет выглядеть в точности так». Она повернулась к спирали на окне. «В точности как эта!» Я перевела взгляд на карту Вегаса, которую она изобразила на окне. Она была права. Начиная с Апекса, убийца двигался по сходящейся спирали. И если вычисления Слоун были верны, а у меня не было никаких причин предполагать обратное, наш неизвестный субъект действовал точно и предсказуемо. Слоун принялась выписывать числа последовательности Фибоначчи на полях страницы, и я вспомнила, что впервые, когда она рассказывала нам об этом числовом ряде, она сказала, что он повсюду. Она сказала, что он прекрасен. Она сказала, что он совершенен. «Ты видишь то же самое, когда смотришь на эту закономерность», — подумала я, обращаясь к субъекту. «Красоту. Совершенство» выписанные на запястье Александры Брикс, выжженные на запястье фокусника, написанные на коже старика, вырезанные на плоти Камилы. Ты не просто отправляешь сообщение. Ты что-то создаёшь, что-то прекрасное, что-то священное. «Где следующая точка?» — спросил Дин. «Следующее убийство на спирали. Где оно?» Слоун повернулась к окну и постучала пальцем под пятой меткой. «Вот тут», — сказала она, — «в Мэджести, и все остальные точки будут там же. Чем ближе ты к центру спирали, тем ближе они становятся друг к другу». «Где именно в Мэджести?» — спросил Дину Слоун. «Если субъект продолжает убивать по человеку в день, убийство может произойти с минуты на минуту. В лучшем случае, в ближайшие часы». «Большой банкетный зал» прошептала Слоун, глядя на схему, нарисованную на окне, погрузившись в мысли о ней. Именно там это должно случиться. Ты. Следующая нож. Вода. Огонь. Старик, пронзенный стрелой. Задушенная Камила. Следующая нож. Так это делается. Так должно быть. Ты сидишь на полу, прислонившись к стене, осторожно балансируя лезвие ножа на колени. Вода. Огонь. Стрела. Удавка. Раз, два, три, четыре. Нож станет пятым. Ты вдыхаешь числа этого орудия. Точный вес клинка. Скорость, с которой ты перережешь горло следующей жертвы. Ты выдыхаешь. Вода, огонь, стрела, удавка, следующая нож. А потом... А потом... Ты знаешь, чем все кончится. Ты — сказитель, который ведет историю. Ты — алхимик, который расшифровывает тайный закон. Но пока что единственное, что имеет значение, — это лезвие. И еще то, как медленно поднимается и опускается твоя грудь, и понимание того, что все, к чему ты стремился, теперь воплощается в реальность. Настал черед пятого.